а ему так хотелось выкупить свои серебряные пуговицы. Ну, знаешь ли, отозвался мельник. Я подарил тебе тачку и думал, что могу попросить у тебя немного цветочков. Я читал, что настоящая дружба свободна от всякого расчета. Значит, я ошибся. Дорогой мой друг, лучший мой друг, — воскликнул маленький Ганс, — забирай хоть все цветы из моего сада. Ваше доброе мнение для меня гораздо важнее каких-то там серебряных пуговиц. И он побежал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 «Говорит только самое неприятное и никогда не постоит за тем, чтобы доставить тебе огорчение. Друг всегда предпочтет досадить тебе, ибо знает, что тем самым творит добро». «Не сердись», — сказал маленький Ганс, протирая глаза и снимая ночной колпак. «Но я так вчера устал, что мне захотелось понижиться в постели и послушать пение птиц. А Я, право же, всегда лучше работаю, когда послушаю пение птиц». «Ну что ж, если так, я рад»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 — спросил он робким, нерешительным голосом. — Разумеется, — отозвался Мельник, — я, мне кажется, прошу у тебя не слишком многого, особенно если припомнить, что я намерен подарить тебе свою тачку, но раз ты не хочешь, я пойду сам и починю. — Что вы, что вы, как можно! — воскликнул Ганс и, мигом вскочив с постели, оделся и пошел чинить амбар.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 «Разумеется», — ответила Коноплянка. «Однако же», — промолвила водяная крыса, — «в крайнем раздражении. По-моему, вам следовало сказать мне об этом вперед. Э, тогда я просто не стала бы вас слушать, крикнула бы гильд, как тот критик и все». А, впрочем, и теперь не поздно, и она во всю глотку завопила гильд, взмахнула хвостом и спряталась в нору. «Скажите», —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 Это опасное дело, сказала утка, и я с ней вполне согласен.